Глава 7. Эти несколько секунд, пока ракета летела до цели, длились для меня слишком долго. В оптику бесполезно смотреть из-за дымового шлейфа после выстрела, так что даже непонятно, удался замысел или нет. Но если не удался, получим заряд из копья и сдохнем. Впереди донёсся звук громкого взрыва, слышно даже несмотря на рёв двигателей. У таких ракет очень мощная начинка. "Не долёт", разочарованно крикнул Ян, глядя в оптику. не долетела до верхнего. — В самый раз! — Марк коротко глянул в перископ и взялся за рычаги. — Сменим позиции. Раз, два, раз, два, раз, два. Рига повернулась и отошла на несколько шагов. Дым уже разметало ветром. Я прижался к холодному перископу и чуть закусил губы. Ну же, все должно получиться. Теперь вижу отлично. — Мощная ракета попала в землю прямо под ногами Рейтара, Риги, что стояла на самой вершине холма. Земля и куски разбитого камня летели вниз с холма по крутому склону, виднесла и породы, которые обнажил взрыв, и корни упрямого дерева, что росли через них. Пилот пытался отвести Ригу назад. Движки молотили по полной, судя по дыму. Рейтар не рассчитан на долгое движение задним ходом, так что скорость очень низкая. чуть быстрее, чем у идущего спиной вперёд человека. Рига опасно наклонилась. Я перевёл перископ ниже. Катафракт всё временем передумал стрелять. Кто-то из экипажа выглянул из верхнего люка и посмотрел на холм, а потом слеганул назад в кабину. Из труб коллектора повалил дым. Включили максимальные обороты, хотят успеть сбежать. Меритар наклонился ещё сильнее, противовесы пытались сдержать Но тут подвела земля, которая начала осыпаться после взрыва и под таким весом. Наготонная рига грохнулась и покатилась вниз. Упал, вскричал Ян. Это, сука, упало. Но это ещё не всё. Боевая машина катилась по крутому склону холма. Во все стороны летели куски обвеса, рукавов, мелкие пушки, по пути отломилась спаренная мартира, короткая толстая нога и одна из рук платформ для оружия. Деревья, попавшиеся на ходу, разлетались в щепки. Кто-то из экипажа пытался выпрыгнуть. Плохая идея. У него не получилось. И этот катившийся снаряд слетел вниз и на скорости врезался в катафракта. Гул от столкновения слышался даже у нас в кабине. Длинные ноги катафракта смяло и оторвало с лязгом. Верхняя часть корпуса рухнула вниз. По все стороны разлетелись мелкие детали. Светящееся копье разбилось, будто было сделано из стекла. И все это скрылось в дыму и целом облаке поднятой земли. И еще там что-то взорвалось и загорелось. Наверняка сдетонировали снаряды в боеукладке. «Удачного вам ремонта», — пожелал я. «А неплохо вышло». Марк повернулся ко мне. «Мы пару лет назад делали такой трюк. Капитан Анри пустил преисподнюю прямо в... Мы их сделали...» Очень громко вскричал Ян, отлипнув от перископа и шумно выдохнул. Сделали, всех их. Он посмотрел через плечо на останки товарища, лежащего у стены. Победили их, адам, мы их сделали, сделали. Не расслабляемся, одёрнул их я. Надо понять, есть ли ещё кто-то, потому что оружия у нас больше нет. Мы снова прильнули к перископам, направив оптику во все стороны. Но больше никто не собирался на нас нападать. А мне тут вспомнился один случай. Когда я ещё был на свободе, участвовал в подавлении мятежа великого дома Клайдер. У них было не так много риг, но был собственный исполин, левиафан. Огромный шагоход высотой под 25 м стоял на холме, ещё на подходе обстреливая наши риги со своих чудовищно мощных пушек. А мы ему на такой дистанции ничего не могли сделать. Но залп при исподних ему подногие холмы сыпался и с палин скотился вниз потом машину отдали дому арестит для ремонта а император валерий громов объявил клайдеров вне закона весёлые были времена радар воскликнул ян к нам приближаются риги я пригляделся радар сработал показывая новые точки идущие со стороны города ян без напоминания взял трубку радиостанции и прислушался — Это Риги Великого дома Сантех, — сказал он, смотря на меня. — Идут из столицы на помощь Порту. Передай наши позывные. Я слез с неудобного кресла канонира и похрустел шеей. — И доложим обстановку. — Принято. Хотя... Ян посмурнел. — Там же Лукас Сантех, отец Адама. Он коротко взглянул на тело. — Что же делать? — Говори, как есть, что пал в бою. — Марк, глуши машину. — Марк, глуши машину. Регу надо отправлять в ремонт. Кабина не должна так трястись при запуске. Что-то не так с центровкой. Марк взялся за рычаг и сначала медленно сбросил позиции до первой и только потом заглушил. Стало тише, только раздавался треск остывающих агрегатов и шипение выходящего воздуха. Когда я отбивал морской десант на челюстях в восточной огране, битва меня сильно вымотала. После боя я пришёл к себе в палатку, грохнулся на койку и дрыхнул часов 20. Спать хотелось и сейчас даже сильнее, но у меня полно работы. Я наклонился и распахнул люк в полу. Когда рига заглушена, можно безопасно спуститься внутрь. Не придётся снова лезть под дождём и ветром снаружи. В шахте перекладины стальной лесенки забрызганы горячим маслом. В машинном отделении вообще жара как пустыня. Я кинул взглядом движки. Старые, ещё с тех времён, когда строили риги, но пока все работают. На них слой масла и грязи толщиной чуть ли не в палец. Они их вообще хоть моют? В двигательном ещё два люка. Каждый ведёт в одну из ног. Здесь тоже жарко и слишком сильно сепит воздух из труб. Ремонт. Однозначно нужен ремонт. Я добрался до самого низа. Открыл замок люка внизу и выбрался, вдыхая свежий воздух. Ого, как тут все поменялось! Площадь вокруг нас разбита, здания горят. Тот ресторанчик, где мы сидели сегодня, вообще снесен наполовину. Корабль, который получил пробой, но еще до начала боя, частично затонул и завалился на бок. Горели склады, другие корабли и катера. Когда сидишь в Риге, то многие снаряды кажутся безобидными — Броня может выдержать даже попадание главного калибра, но для тех, кто снаружи, это далеко не так. Там, где упали машины врагов, все еще туча черного дыма. Катафракт еще горел, внутри него рвались снаряды. Ну и пусть. В некоторых условиях лучше уничтожить машину, чем рисковать, пытаясь захватить. Из уцелевшей части ресторана выходили люди, которые прятались в тамошнем укрытии. Среди них я заметил знакомое чёрное пальто и светлые волосы. Но, думаю, им там внизу было достаточно страшно, чтобы Громова прямо сейчас попыталась сбежать. Даже со спины видно, как ей страшно, колени трясутся. Следом за мной вылез Марк. Ох, нет, шипнул он и помотал головой. Не повезло им. Я посмотрел в направлении его взгляда. Два тела лежали придавленные разрушенной крышей ресторана. Не один из них рыжий капитан из академии, его узнать легко. Второй сохранился не очень. Если бы не клетчатое пальто, уже почти чёрное от грязи и гари, я бы и не узнал, кто это такой. Уцелевшая рука сжимала медальон в виде ветвистого кольца, как у меня, и у Катерины Громовой. Вспомнил его, сказал я: "Он был твоим другом?" "Да, можно сказать и так". Марк вытер нос рукавом, опустился возле тела на колени. И осторожно взял медальон. Думал, что Марк вытянул счастливый билет, когда его пригласили сюда. Мы же тезки с ним. Говорили, он какой-то там опытный пилот, — сказал я. Ерунда. Марк отмахнулся и сжал цепочку медальона, смотря на него. Просто его приемные родители тогда заплатили мне, чтобы вместо него пошел в армию я. И даже подделали документы, так что я был Марком Зиминым. У меня они до сих пор с собой. Все выбросить хотел, да жалко. Значит, про тебя они говорили. Но в итоге это я попал в экипаж Шриги, а по всем документам это был он. Хотя какая теперь разница? Марк Зимен мёртв. Он грустно усмехнулся. Звал меня с собой, говорил, здесь нужны опытные пилоты. Хотя оказалось, что не нужны это занятия для дворян, но такие нужны мне. Надо не потерять этого Марка. Мне он пригодится на будущее. А как приехали сюда, Марк поднялся на ноги. Он сделал вид, что меня не знает, так похоже на него. Ладно, пойду думать, что делать дальше. Подожди меня здесь, сказал я. Надо поговорить с одним человеком. Потом будет один разговор к тебе, очень важный. Я пока помогу раненым. Он посмотрел по сторонам. А ещё капитан погиб, сказал подошедший к нам Ян и покачал головой. Глаза он щурил, будто плохо видел. Это ваш друг? Да. Марк покрутил амулет в руках, будто не знал, куда его деть. — Я знаю, кто вы. Ян посмотрел на нас по очереди. — Вы же прибыли из Дискрэма, чтобы восстановить свои дома. Вы правнук генерала Загорского. Ян смутился и добавил. — Того самого? — Извините, если вопрос неприятный. — Да, того самого. Я кивнул. — Вы Марк Зимин, опытный пилот и герой войны. — Стой, я... — Зато видно, что насчет вас не врали. — Да. Ян как-то нервно улыбнулся. «Извините, не хотел беспокоить, вы же разговаривали, отойду. Лукас-сан так даст нам транспорт, чтобы увезти в академию», — сказал по рации. «Но должна же быть еще одна девушка с нами». «Я иду за ней», — сказал я и поправил куртку. «Скоро вернусь». Не думал, что такая вредная девица, как Катерина Громова, будет ухаживать за ранеными. Она сидела над кем-то, повернувшись ко мне спиной, и держала пожилого мужчину с перевязанной головой за руку. Уже скоро я понял, что что-то не так. А это же вы были в машине? Морщинистая женщина со светлыми волосами повернулась ко мне с улыбкой на лице. Да хранят вас предки, мисс, вы спасли нас всех. На ней было чёрное пальто Громовой. От же хитрая зараза смогла убежать. Остальные люди, услышав это, повернулись ко мне, тоже начали благодарить. Один дед бухнулся на колени, а какая-то бабка в цветастом потянулась к моей руке, чтобы её целовать. От неожиданности я отошёл на шаг. "Я ищу девушку, которая спустилась с вами в подвал", сказал я, оглядывая остальных, "но громовой среди них нету. Ей около двадцати, у неё светлые волосы. "Я её видела", обрадовалась женщина, такая добрая, "говорит, вы же замёрзнете, возьмите моё пальто". — А пальто ведь дорогое, мне такое не по карману, я даже отказывалась. — Какая щедрость с ее стороны, — пробормотал я. — И не знаете, где она? — Да ушла вот только что. — Мессир, вы нас спасли от этих клайдеров, они... Я помахал на прощание рукой и торопливым шагом пошел в указанном направлении. Клайдеры живучие, как тараканы. Даже у одного из их наблюдателей было такое прозвище. Но мне было не до них. Впереди на узкой улочке я увидел фигурку девушки в черном костюме и со светлыми волосами. Она шла очень быстро. Вспоминаю, как один мой старый друг рассказывал об охоте на лис. Я сам не охотник, но рассказы слушал. Когда хитрая лиса убегает, рано или поздно ее хитрость сыграет против. Она всегда обернется, чтобы посмотреть, идет ли за ней погоня. И вот Катерина Громова обернулась, чтобы посмотреть, иду ли я следом. Вот теперь это точно она. Громова бросилась к ближайшему зданию, где висела вывеска в виде пенящейся кружки. Пивная для портовых рабочих, которая чудом уцелела, если не считать выбитых взрывной волной окон. Эта часть порта почти не попала под обстрел. Хозяин заведения, крепкий мужик в клетчатой рубашке с засученными рукавами, подметал битое стекло на брусчатке под окнами. Помогите, крикнула ему Катерина и показала на меня. Он меня преследует, помогите! Мужик глянул на меня, потом на неё и вбежал в заведение. Пока я бежал за этой девкой, он выскочил, держа в руках двуствольное ружьё. Второй раз за день мне угрожают оружием. Ну и куда ты пошёл? Мужик положил ствол ружья на плечо, преследующий её. Да невеста эта моя, сказал я как можно более раздосадованным голосом. Поругались, а потом как начало всё взрываться, а сейчас сюда она прибежала, лишь бы мне крови попить. Ох уж эти бабы. Мужик помотал головой и опустил ружьё. Иди ищи её. Сейчас, знаешь, сколько всяких мародёров и прочих гадов после обстрела вылезет, так и хотят всё ограбить. Я даже ружьё далеко не убираю, а уж мимо неё точно не пройдут. — Я за ней, отец. Я побежал по битому стеклу. Подкинул мне дед Громов работенку. Но скоро он помрет. Тогда возведу эту дурочку на престол и пусть только попробует не выполнить свои условия. А что потом, пусть сама думает. Мне плевать. Долго бежать не пришлось. Небольшой проулок между зданиями из закопченного кирпича и Громова там. Совсем не одна. С ней компашка подозрительного вида. Увидев меня, она кинулась к ним за помощью, и зря. Три грязных мужика окружили ее, меня еще не заметили. Взгляд у всех троих говорил ясно об их намерениях, и туда точно не входила помощь симпатичной девушке в темном проулке. Мародеры, скорее всего, судя по вещам, которые лежали рядом, выносили все ценное из этих зданий через выбитые окна, а они не торопятся. «Помогите мне», — обратилась к ним Катерина. «Ух ты! Какая к нам зашла!» — сказал один с длинной редкой бородой. «Хочешь с нами познакомиться, красавица?» Бородатый сделал шаг ей навстречу. Катерина отступила и уперлась в толстяка в грязной майке. Тот сразу обхватил ее сзади, но Громова вырвалась и отбежала. Тот хотел схватить ее за волосы, но не успел. «А ты чего такая вредная?» — спросил толстяк очень высоким противным голосом. «Я же к тебе по-хорошему!» Не нравлюсь я, тогда может барт тебя приглянется. Он показал на третьего участника, высокого и худого, как скелет мужика с одним глазом. Громово отступила к стене и вытянула правую руку. Лучше не подходите. Не послушались. Я кашлянул. А ты ещё кто? Бородатый повернулся ко мне. Да вот думаю, сказал я и подошёл ближе. Вроде я и должен помочь, но пока я с вами разбираюсь, Все трое при этих словах напряглись. Ты же опять от меня сбежишь, Катерина. Не сбегу, сказала Громова, прижимаясь к стене. Я тебе не верю. Так и ждёшь момента, чтобы я отвлёкся. Его вот, собственно, думает, может мне просто уйти, там меня транспорт ждёт, а ты раз такая умная, останешься здесь, в этом районе, где бродят такие личности. Кажется, ты им понравилась. Я кивнул на эту троицу. Бросать девицу я не собирался. но надо как-то ей показать, что эти выходки я терпеть не буду. — Я не вернусь домой, — сказала она громче, — никогда. — Да чего мы с ними возимся? — спросил худой. — Работы еще много. Ты вали отсюда. Он глянул на меня, потом на Громову. — Ты тоже. — А чего ты ее отпускаешь? — возмутился толстяк. — Давай возьмем с собой и... Он схватил Громову за руку, а потом испуганно вскрикнул и отбежал на пару шагов, едва не сбив бородатого с ног. Это ещё что такое? но он показал пальцем. Ну на хрен, худой посмотрел на Катерину, потом на меня и побежал в другую сторону, громко топая по лужам. Остальные два типа помчались следом, даже не оборачиваясь. Катерина стояла, вытянув правую руку. В ней было оружие, но совсем непростое: светящийся клинок, отбрасывающий красные отблески во все стороны. Возникло прямо у неё в руке, будто всегда там было. Редкие капли дождя, падавшие сверху, мгновенно испарялись, когда достигали лезвия. Оружие мертвых небожителей. Длинный меч, но ну, о какой именно, я не понял. Такое же оружие, как мои цепи. Татуировки на предплечьях начали нагреваться, будто почуяли себе подобное. Старик Громов говорил об этом. И вот, его внучка решила показать, что умеет. «Я не вернусь», — повторила Катерина, направив меч на меня. Никогда, лучше уходи, не вынуждай меня. Я засучил рукава, обнажая татуировки на предплечьях. И снова мне угрожают оружием. Уже в третий раз за день. Убери это, девочка, попросил я спокойным голосом. Нам надо серьёзно поговорить.